Шестнадцатая клетка. Кроме прочего, мы с Сергеем отвечали за ряд клеток с бассейнами, где жили разнообразные утки и серебристые чайки. В первой клетке этого ряда обитала размножающаяся пара лебедей-кликунов. Уборка у них каждый раз оборачивалась сражением и требовала большой храбрости. Дальше шли водоплавающие помельче. Особенной популярностью у посетителей пользовались мандаринки и королинки, похожие на детские игрушки. В их просторной клетке под потолком висел ряд дуплянок, поскольку эти утки гнездятся в деревьях. Но всё-таки самыми красивыми из наших птиц были фламинго. Даже вечно покрытые ташкентской пылью, они выделялись изяществом. Если же проходил дождь или во вновь отремонтированный бассейн поступала вода, то перед поразовевшими птицами собиралась толпа, какой не бывало даже у клетки со львами. Но, как неудивительно для этих прекрасных созданий необходима грязь. В природе они живут на морских и озерных берегах, где строят из глины гнезда башенки. К сожалению, большинство посетителей плохо разбиралось в биологии пернатых, и нам часто приходилось слышать упреки в плохом отношении к фламинго. Мы терпеливо объясняли, что грязь предохраняет их нежные перепонки от высыхания. Но мало кто нам верил. Из-за того, что бассейн в клетке фламинго протекал, Вода в нём появлялась лишь время от времени. Мы страдали от невозможности что-либо изменить и чуть не обливались слезами, глядя на буклеты зарубежных зоопарков, где алые фламинго бродили по голубому мелководью. Несмотря на усердно разводимую жижу, у некоторых фламинго всё-таки иногда пересыхали перепонки. Кожа трескалась, и в неё проникала инфекция, после чего стопы опухали. Мы покрывали злополучные ноги различными мазями, однако помогало это не всегда. Как-то я несколько дней не появлялся в зоопарке, занятый сдачей сессии. А Сергей выпал из жизни отдела, обтяпывая очередное дельце. Он появлялся лишь утром, чтобы переодеваясь, раскидать по кормушкам мешанку, после чего исчезал в сопровождении подозрительных личностей. Когда мы снова встретились, он хвастливо пошелестел толстой пачкой купюр, после чего мы начали обход подопечных. Когда мы дошли до последнего загона, то увидели фламинго с такой опухшей ногой, что он уже не мог на неё наступить. Передвигался он, едва касаясь больной стопой земли, и отставал от сородичей, когда те толпой перемещались по клетке. Держать его на публике не следовало, и мы заперли больного в зимнике. Затем Сергей принялся искать виновных, но с ним никто не хотел разговаривать. Как справедливо заметила Тетерина, «Сам довёл птицу, а теперь бесится». Но беситься было с чего. Вылечить фламинго можно было только одним способом ампутировать больную стопу. В тот день мы хмуро сидели в столовой под мутно-жёлтой грушей лампы, и чай был не в радость. Хорошее настроение было только у Тетериной. Наверное, нам назло. «Как же он будет с одной ногой?» — буркнул Сергей. «Если бы утка, это я могу себе представить. А здесь такие ходули!» Но я и одноногую утку себе не представлял. «Может, ему костыль сделать?» «Лучше сразу голову свернуть», — посоветовала Тетерина, запихивая за щёку карамель. Тут мой шеф одарил её таким взглядом, что Тетерина отодвинулась к краю скамейки, но не ушла. Видно, было любопытно, чем закончится консилиум. «Если бы она была собака», — сказала Гульнора, — «проще был бы. Три нога можно ходить». Больше никто не высказывался, и в наступившей тишине было слышно, как Тетерина дробит зубами карамель. «Так», — сказал Сергей. «Будем делать протез!» Тетерина поперхнулась, и Гульноре пришлось огреть ее по спине. Обстановка разрядилась. Нам уже давно хотелось поколотить Тетерину. Проектировать протез Сергей поручил мне. Он полагал, что сделал самое главное, подал идею. А облекать ее в материальную форму было для него неинтересно. Он считал это делом техники. На самом же деле именно тут и начинались главные сложности. Намучился я с этим протезом ужасно. Во-первых, его следовало сделать лёгким. Во-вторых, прочным. А в-третьих, устойчивым к агрессивной сырой среде. Проще говоря, к грязи. Хорошо бы, чтобы он был ещё и красивым. Но это условие я отмёл сразу, как невозможное для выполнения в условиях простой советской квартиры. Как следует, порывшись в ящиках, я нашёл бегуди и пластмассовую крышку от банки. Когда мама спросила, для чего мне это, я лаконично ответил «для протеза». Она лишь пожала плечами. К вечеру протез был готов. Крышка играла роль стопы. Шурупом она соединялась с деревянной палочкой, которая, в свою очередь, должна крепиться к ноге фламинго при помощи толстого резинового бигуди. Я считал, что лучшего протеза невозможно придумать. На следующее утро я кое-что в нем доработал и пришел в птичий отдел, когда там уже пили чай. «Вот!» — я поставил протез на стол и сел рядом с Тетериной. «Это чё?» — она наморщила лоб. «Для цветов, что ли?» «Взбивалка!» — сказал Куралапов в упор рассматривая мое произведение. «Взбивать что-нибудь!» «Это протез для фламинго!» — ответил я обиженно. «Ммм!» — Сергей взял искусственную ногу и потыкал пальцем в бегуди. «А это что?» «Бегуди!» — ответил я. «Зря старайтесь!» — Тетерина бросила на стол шарик скомканного фантика. «Все равно он кочурится И она отправилась к своим любимым эму. «Хорошо ей», — сказал Куралапов. «Ее страусов палкой не убьешь. Позавчера у посетителя платок съели. И хоть бы хны. А фламинго птица деликатная». «Ничего, ничего», — ответил Сергей. «Сейчас мы его поставим на ноги. Тогда Тетерина умоется». «Да она сегодня уже умывался», — махнула рукой Гульнора. «А потом полчаса пудрился». Фламинго был накануне прооперирован Сергеем и теперь, по выражению моего шефа, проходил курс реабилитации в зимнике. После чая мы вынесли фламинго в загон и укрепили протез на культе ноги. Затем вышли за калитку и стали ждать. Что-то заставило меня обернуться, и я заметил, как в запыленном окне мелькнуло расписное блюдо тетеринской физиономии. «Если он встанет, это будет большая победа науки», сказал Куралапов. Тут фламинго медленно поднялся и зашагал к остальным птицам, оставляя в грязи круглые следы пластмассовой крышки. Этот фламинго стал настоящей достопримечательностью нашего отдела. Он еще не один месяц прожил в стае сородичей, удивляя посетителей своей искусственной ногой.